Глава 12 Как говорила бабушка Скарлет, вселенная Караваля — это гигантское игровое поле магистралегенда. Он слышит каждое произнесенное в его владениях слово, даже шепотом, и замечает любую промелькнувшую тень. Самого распорядителя Караваля никто никогда не видел, а если и видели, то не подозревали, что это он. Но пока длится игра, от его ока не ускользала ни единая мелочь. Выйдя в коридор, Скарлетт готова была поклясться, что ощущает на себе пристальный взгляд легенда. Свечи в лампах вдруг вспыхнули ярче, как широко распахнутые от любопытства глаза. Конверт, который она держала в руках сейчас, ничем не отличался от полученных ею ранее. Та же кремовая бумага. Золотым краем, тот же о р е л таинственности. Когда Скарлетт вскрыла его, на ладони ей упали несколько розовых лепестков и изящный ключик из зеленого стекла, похожий на тот, которым она отперла дверь своей комнаты, только с цифрой пять. Ключу тонкой черной ленточкой была привязана карточка, на которой значилось имя: Донателла Дранья. Скарлет почувствовала себя так, словно вместо первой подсказки получила от легенды еще один подарок, наравне с нарядным платьем и приглашением на к а р а а л ь В часовой лавке ей с трудом верилось в собственную уникальность, но теперь в самом деле готова была признать, что к а р а в а л ь осенил ее своими волшебными чарами и что магистр выделяет ее из числа прочих гостей, р а з р е ш и л указать. Где находится ее сестра? На мгновение Скарлетт показалось, что мир засиял более яркими красками, и ее действительно ждет светлое будущее. Поспешно миновав коридор, она оказалась у лестницы и вбежала на третий этаж. Комната под номером пять располагалась сразу за номером одиннадцать. Зеленая ручка на квадратной бирюзовой двери напоминала драгоценный камень, роскошный и к р и к л и в ы й Как раз во вкусе Теллы. Вставив ключ в замочную скважину, Скарлетт услышала, что с той стороны кто-то громко дышит, и рассудила, что едва ли это ее сестра. Чувствуя, как по шее ползет серовато-рыжая тень беспокойства, она приложила ухо к двери. Бух! Что-то тяжелое грохнулось на пол, следом раздался стон. Тела! Скарлет взялась за ручку. Ты цела? Скарлет? Голос сестры звучал сдавленно. Она как будто запыхалась. Да, это я сейчас войду. Нет, не надо. Последовал еще один глухой удар. т е л л а что у тебя там происходит? Ничего, просто не входи. Если с тобой что-то случилось? Ничего не случилось, но я занята. Тело молкла. Скарлет не знала, как поступить. За дверью явно творится что-то неладное, и голос Утелы л странный. Скарлет! Громко и возмущенно вскричала Телла, как будто увидела, что старшая сестра снова тянется к ручке. Только п о с м е й о т к р ы т ь эту дверь, и я с тобой до конца жизни разговаривать перестану. Ей вторил другой, более низкий голос, определенно принадлежавший молодому человеку. Слушай, что сестра тебе говорит, в е л е л о н Рикошетом отскакивая от искривленных стен коридора, эти слова обрушились на Скарлет, подобно непрошенному порыву ветра, терзая неприкрытые одежды и участки кожи. Шагая прочь, она ощущала пять разных ягодных оттенков собственной глупости. Все это время она переживала о Телле, а той было на нее плевать. Она, вероятно, о старшей сестре и не вспоминала. Теперь в постели с мужчиной и подавно. Скарлет уверяла себя, что удивляться тут не чему. н р а в а Теллы всегда б ы л а необузданного и постоянно искала приключений. Но не сумасбродство сестры ранило больнее всего, а осознание того, что хотя для нее младшая сестра самый дорогой человек на свете, сама Телла ее чувств не разделяет. Покинув семью, Полом оказалась забрала с собой все самое доброе, что еще оставалось в душе мужа. Правила, которые губернатор д р а н и я стал устанавливать для дочерей, превратились из строгих в суровые, как, впрочем, и к а р а з а н е п о с л у ш а н и е Останься Полома на Тризде, жизнь ее дочерей сложилась бы совсем по-иному. Скарлет поклялась, что никогда не уподобится матери. И не бросит Теллу, что будет оберегать младшую сестренку. Хоть сама она была всего на год старше, не могла доверить заботу о Телле никому другому. А по мере взросления сестер становилось очевидным, что сама о себе Телла позаботиться не в состоянии. Чрезмерная опека и с Карлиту вы избаловала ее и вырастила эгоисткой, привыкшей ставить собственные интересы превыше прочих. Дойдя до конца коридора, Скарлетт поскользнулась и упала на грубые деревянные доски пола. На этом этаже было холоднее, чем выше по лестнице. Или, может, это ей стало холодно от того, как обошлась с ней Телла. Предпочла сестре какого-то парня. Вероятно, она даже имени его не знает. Скарлетт относилась к мужчинам с настороженностью, а Телла наоборот, сама за ними гонялась в надежде получить любовь. который обделил ее отец, но почему-то всегда выбирала самых недостойных. Скарлет подумала о том, чтобы вернуться в свою жарко н а т о п л е н н у ю комнату и укрыться под одеялом. Однако никакие удобства мира не соблазнили бы ее разделить постель с х у л и а н о м Также она могла бы спуститься и попросить у хозяйки другую комнату, но что-то подсказывало ей, что это неразумно. Сама ведь подняла страшный шум, требуя впустить своего мнимого жениха. Глупый Хулиан, глупый, глупый, глупый! мысленно повторяла она до тех пор, пока веки не отяжелели и не закрылись. Эй! чья-то теплая ладонь дотронулась до плеча Скарлет, возвращая ее в состояние бодрствования. Скарлет вздрогнула и, прижав руки к груди, открыла глаза. но тут же снова зажмурилась. какой-то молодой человек, хоть и стоял от нее на некотором расстоянии, поднес фонарь так близко к ее лицу, что она ощущала, как тепло лежит щеку. по-моему, она пьяна, услышала Скарлетт женский голос и тут же поспешила запротестовать. ничего подобного. она снова открыла глаза. молодой человек с фонарем, по-видимому. Был на несколько лет старше х у л и а н а но в отличие от моряка мог похвастаться начищеными н до блеска ботинками и аккуратно зачесанными назад волосами. Он был привлекателен и сознавал это, судя по тому, с какой заботой относился к собственной внешности. Одетый в ладно сидящий черный костюм, он был из тех парней, которых т е л а называла смазливыми красавчиками, а сама втайне прикидывала. Как бы привлечь их внимание. Скарлетт отметила, что руки незнакомца сплошь покрыты татуировками, чувственными и замысловатыми, непонятные знаки, траурная маска, губы, изогнутые в соблазнительные улыбки, птичий к о г т и и черные розы. Все эти символы резко контрастировали с его лощенной внешностью и еще сильнее разжигали любопытство Скарлетт. Меня по ошибке поместили в комнату, уже занятую кем-то другим, пояснила она. Я как раз шла к хозяйке попросить другой номер, но вы заснули прямо в коридоре? Подхватила девушка, прежде предположившая, что Скарлетт пьяна. Она стояла далеко от фонаря, а так как остальное освещение в коридоре погасло, Скарлетт не могла хорошенько рассмотреть ее лицо, но представляла его себе угрюмым. И не привлекательным. Это не так просто объяснить. Начала была она и запнулась. Она могла бы рассказать о своей сестре, но не хотела выдавать ее о п р о м е т ч и в о г о поведения, пусть даже и совершенно незнакомым людям. Защищать Стеллу – ее обязанность. А вот что они подумают о ней самой? Скарлет было наплевать, хотя молодой человек с татуировками продолжал притягивать ее взор. Его профиль привел бы в восторг любого скульптора или художника. Полные губы, волевой подбородок, и глядящие из-под густых темных бровей, угольно-черные глаза. Скарлетт бы следовало смутиться от того, что в тускло освещенном коридоре ее нашел именно такой красавчик. Но выражение его лица было скорее встревоженным, чем плотоядным. Ничего не нужно объяснять. произнес он. Уверен, что у вас были веские причины взремнуть д прямо здесь, но продолжать в том же духе не стоит. Меня поселили в номере одиннадцатом. Можете поспать там. Потому как он это сказал, Скарлетт уверилась, что у него и в мыслях не было остаться в комнате вместе с ней, в отличие от другого н е б е з ы з в е с т н о г о ей молодого человека. Однако, привыкшая во всем искать подвох, Она не спешила принять его предложение. Она снова изучила незнакомца в свете фонаря, задержавшись взглядом на розе, черневшей на тыльной стороне его руки, элегантной, прекрасной и немного печальной. Скарлетт почему-то решила, что этот цветок служит отражением его души. Первые два качества отпугнули бы ее. Кому как не ей знать, что за внешней красотой... Могут скрываться куда менее привлекательные черты, но последняя, наоборот, представлялась манящим. А сам вы где спать будете? На всякий случай уточнила она. В комнате моей сестры. Он кивком указал настоящую рядом девушку. Там две кровати, и вторая ей определенно не нужна. И еще как нужна, запротестовала та. По-прежнему не видя ее лица, Скарлет могла бы поклясться, что оно искажено от недовольства. Не будь грубой, сказал молодой человек сестре, и, обратившись уже к Скарлет, добавил, пресекая дальнейшие возражения: Я настаиваю. Узнаемая матушка, что я позволил продрогшей молодой даме спать на полу, она бы о т р е к л а с ь от меня, и я бы не стал ее винить. Он протянул испещренную татуировками руку, чтобы помочь Скарлетт подняться. Кстати, меня зовут Данте, а это моя сестра Валентина. Скарлетт, благодарю вас, осторожно проговорила она, все еще удивленная тем, что он ничего не требует взамен. Это очень великодушно с вашей стороны. О, не нужно так щедро расточать мне похвалы. Данте задержал руку Скарлет в своей, дольше допустимого этикетом. На мгновение его темные глаза скользнули вниз по ее шее, и Скарлет могла поклясться, что его щеки п о р о з о в е л и Но не желая смущать ее, он снова поднял глаза. Я мельком заметил вас, пока сидел в таверне. Мне показалось, вы были со спутником. О, я, Скарлет, заколебалась. она поняла, к чему клонит Данте, но не знала, связано ли его любопытство исключительно с игрой, или он в самом деле е ю заинтересовался. В одном она не сомневалась: пристальный взгляд Данте согрел ее озябшее тело. Она подумала, что в с т р е т ь Хулиан в коридоре хорошенькую девушку не стал бы признаваться, что приехал с невестой. Если вы свободны, не согласитесь ли? Поужинать со мной после наступления сумерек? – спросил он, а Валентина застонала. Помолчи, обратился он к сестре. Прошу вас, не обращайте на нее внимания. Она сегодня вечером слишком много выпила, и потому еще менее приятно о б щ е н и и чем обычно. Уверяю, что приняв мое приглашение поужинать, вам не придется терпеть общество этой особы. Данте продолжал улыбаться Скарлетт именно той улыбкой, о которой она всегда мечтала. Как будто он не только находит ее привлекательной внешне, но и хочет оберегать и заботиться о ней. Он буквально не сводил с нее глаз. Граф будет смотреть на меня так же, мысленно заверила себя Скарлетт. Хоть Хулиан выдавал себя за ее жениха. Не стоило забывать о ее истинном н а р е ч е н н о м и соблюдать осторожность. Сожалею, но я не могу, я. Все в порядке? Быстро проговорил Данте, широко улыбаясь, но не так искренне, как раньше. Вы не должны мне никаких объяснений. Он молча проводил ее к своей комнате и вручил ониксовый ключ. На долю мгновения оба напряженно застыли. у з к о й с т р е л ь ч а т о й д в е р и с к а р л е т т испугалась, что вопреки заверениям Данте все же попытается войти внутрь вслед за ней. На самом же деле он просто дожидался, пока она отопрет замок. Сладких снов, прошептал он. Ответные слова замерли у Скарлет на губах, стоило ей переступить порог. Стоящая на низеньком комоде масляная лампа освещала висящее на стене зеркало. Даже в полумраке Скарлет отчетливо увидела свое отражение. Темные волосы не спадали на плечи, едва прикрытые тонкими оборками невесомой белой ткани. Она ахнула. Коварное платье снова преобразилось, превратившись в прозрачное кружевное недоразумение. Слишком легкомысленное, чтобы носить в общественном месте или во время разговора с незнакомым молодым человеком. Скарлет захлопнула дверь, даже не попрощавшись. Теперь понятно, почему Данты не сводил с нее глаз. Спалось Скарлет плохо. Ей снился легенда. Снова вернувшись на позолоченный балкон, она пыталась прикрыться шторами, поскольку из одежды на ней был лишь откровенный черный корсет с красной нижней юбкой. Тут с важным видом вошел магистр. Щегляя знаменитым синим бархатным цилиндром, и окинув ее исполненным лукавства взглядом, поинтересовался: "Что это вы делаете? Я просто хотела посмотреть игру", отозвалась Скарлет, плотнее кутаясь в занавески, но легенда оттащил ее. Его рука оказалась холодной, как лед, а в е ч н о юное лицо, с к р ы т о в тени. Мороз пробежал по обнаженным плечам Скарлет. Расмеявшись, легенда обхватил ее за талию обеими руками. Я пригласил вас сюда не для того, чтобы вы были зрительницей, драгоценная моя. Его губы приблизились к ее губам, будто для поцелуя. Я хочу, чтобы вы сыграли, прошептал он, и сбросил Скарлет с балкона.